2. Исконно греческий дух Средиземноморья плотоядно облизывал за краину нашей лихорадочной цивилизации. Подоливыми и кактусами крошились смотровые башни, засеивая серые горные склоны прахом своих зубчатых стен. Спали античные рвы, застревая в тенетах жимлости, хрупкие маки роняли на горные тропы кровавые пятна. Виноградники обрывками вытертого ковра цеплялись за острые глыбы. Усталые средневековые колокола равнодушным баритоном возвещали вакацию от времени. Лаванда молчаливо буйствовала среди камней. Дрожащее солнце застило глаза. — Ну не чудо ли? — воскликнул Дэвид. — Чистейшая синева, пока не присмотришься повнимательней. Потом начинаешь различать серое и розовато-лиловое, а присмотришься еще внимательней и видишь нечто суровое, почти черное. Конечно, при ближайшем рассмотрении все становится буквально аметистовым, с опаловыми нотками. Что скажешь, Алабама? Я ничего не вижу. Постой-ка. Алабама прижалась носом к замшелым трещинам стены замка. Шанель номер пять с уверенностью объявила она. она ощупь, как твой затылок». «Ну, только не Шанель», — возразил Дэвид. «Думаю, здесь что-то более роб de стайл. Встань сюда, хочу тебя сфотографировать». «Примечание. С французского — стильное. Здесь тип платья с нарочито пышной юбкой». «Вместе с Бонни?» «Да, я считаю, пора ее приобщать». «Смотри на папу, инфанта». Девчушка не сводила с матери широко раскрытых, недоверчивых глаз. «Алабама, можешь ее немного развернуть? У нее щеки шире лба. Но если чуток наклонить ее вперед, она уже не будет смахивать на вход в Акрополь». «Ну же, Бонни», — попыталась Алабама. Обе свалились в заросли гелиотропа. «Боже, я царапала ей личико. У тебя, случайно, нет с собой меркурохрома?» Алабама внимательно осмотрела черные, как сажа костяшки, детских пальчиков. «Похоже, не страшно. Но я считаю, нам нужно вернуться домой и обработать ранки. Малышку домой!» Со значением процедила Бонни, как повар процеживает бульон. «Домой, домой, домой!» Терпеливо бубнила она, подпрыгивая на согнутой руке Дэвида на спуске по склону. «Вот, дорогая, Гранд-отель, и Золотые острова, видишь?» «Дэвид...» Я вот о чем подумала. Быть может нам стоит забронировать Палас и Универс, там в саду больше пальм, и пожертвовать античным названием. Отсутствие исторического чутья ⁇ самый большой пробел в твоем интеллектуальном развитии, Алабама. Не понимаю, зачем мне развивать хронологический склад ума, если я и без него могу оценить припудренные белой пылью дороги. Когда ты так несешь малышку, мы похожи на труп у бродячих артистов. Точно. «Пожалуйста, не дергай папу за ухо. Ты когда-нибудь попадала в такую жару?» «А мухи? Не знаю, как люди это терпят. Может, переселиться дальше по берегу?» «По этим камням далеко не уйдешь. Мы тут как на протезах. Надо будет мне купить сандалеты». Они шли по мостовым времён Французской Республики, мимо бамбуковых занавесей иера, мимо связок войлочных шлепанцев и будок с женским бельем, мимо сточных канав переполненных жирными отходами юга, мимо вертлявых экзотических манекенов, побуждающих загорелые провансальские лица мечтать о вольнице иностранного легиона, мимо изъеденных цингой нищих и пышных бугенвилей, мимо пыли и пальм, мимо шеренги, запряженных в коляске лошадей, мимо выставки тюбиков зубной пасты в деревенской парикмахерской, распространяющей запах шипра, и мимо казармы, которая, подобной семейной фотографии в большой неприбранной гостиной, объединяла собою весь город. Примечание. Ер. Южный курорт французской ривьеры. Пришли. В сырой прохладе гостиничного холла Дэвид усадил Бонни на стопку прошлогодних газет. «А где же няня?» Алабама сунула голову в тошнотворную плюшево-кружевную залу. Мадам Тюсо увеялась, не иначе, как собирает материал для своей британской сравнительной таблицы, чтобы, вернувшись в Париж, сказать «Всё так, но облака в Ере были скорее серыми, с остальным отливом, когда я была там с Найтами». Она привет Бонни понимание традиций. Мне она нравится. Мне тоже. «Где няня?» — у Бонни тревожно округлились глазёнки. «Солнышко, она скоро придет. «Пошла собирать для тебя мнение, что-нибудь яркое». Бонни определенно не поверила. «Пуговки», — сказала она, показывая на свое платье. «Хочу песиновый сок». «Да, непременно. Впрочем, когда вырастешь, ты поймешь, что мнение куда полезнее сока». Дэвид позвонил в колокольчик. Можно заказать стакан апельсинового сока. Ах, МСЕ, мы в полном отчаянии. Летом апельсинов нет, это все жара. Мы уже думали закрыть отель, если из-за погоды нельзя раздобыть апельсины. Одну минутку я проверю. Хозяин гостиницы был похож на Рембрантовского лекаря. Он позвонил в колокольчик. Явился управляющий. Этот тоже походил на Рембрантовского лекаря. Примечание. То есть на Николаса Тульпа. С картины Рембрандта «Урок анатомии доктора Тульпа». 1632. «Апельсины есть?» — спросил хозяин. «Ни одного», — последовал мрачный ответ. «Вот видите, Мсьё, — с облегчением объявил хозяин. Нет даже одного апельсина». Он удовлетворенно потирал руки. Наличие апельсинов доставило бы ему лишние хлопоты. «Песиновый сок! Песиновый сок!» — вопила малышка. «Где и черти носят эту женщину?» — вскричал Дэвид. «Мадмуазель?» — переспросил хозяин гостиницы. «Но она в саду, под столетней оливой. Какое великолепное дерево я должен вам показать!» Придержав дверь, он последовал за ними. «Какой прелестный мальчик!» — продолжал хозяин. «Он заговорит по-французски. Я прежде очень хорошо говорил по-английски». Бонни была воплощением женственности. «Это заметно», — бросил Дэвид. Няня соорудила себе будуар из пружинных железных кресел. На них валялись рукоделия, книжка, несколько парочков, игрушки Бонни. На столике горела спиртовка. Сад имел вполне обжитой вид. В общем и целом он мало отличался от английской детской. «Я посмотрела меню, мадам, а там опять козлятина, поэтому я решила зайти в мясную лавку. Для Бонни я готовлю маленькое жаркое. Кругом жутчайшая грязь. Вы уж простите меня, мадам, думаю, мы здесь долго не выдержим. По нашему мнению, тут слишком жарко», — примирительно выговорила Алабама. «Если сегодня мы не найдем подходящее жилье, то мистер Найт будет присматривать велу подальше». «Я уверен, что-нибудь получше найдется и здесь. Мне довелось провести некоторое время в Каннах с харт эрр и нам было очень комфортабельно. На лето они, конечно, уезжают в Давиль». Алабама как-то почувствовала, что им, наверное, тоже следовало ехать в Давиль в силу неких обстоятельств перед няней. «Попытаюсь разузнать насчет Канн», — дрогнул Дэвид. В безлюдном гостиничном ресторане тропический воздух жужжал от тревожного полуденного сверкания. Дряхлая английская чита пошатывалась над резиновым сыром и размягшими фруктами. Старуха, перегнувшись через стол, провела одним пальцем по раскрасневшимся щекам Бонни. «Прямо копия моей внучки», — покровительственно выговорила она. Няня ощетинилась. «Мадам, вы, пожалуйста, не будете гладить девочку?» «Никто ее не гладил, я лишь прикоснулась к ней». «От жары у нее расстроился желудок», — безапелляционно поставила точку няня. «Не хочу кушать, не буду кушать», — заявила Бонни, прерывая затянувшуюся паузу в общении с англичанами. «Я тоже не буду есть», — крахмалом отдает. «Давай прямо сейчас заглянем в агентство, Дэвид». Под обжигающим солнцем Алабама и Дэвид, еле передвигая ноги, отправились на главную площадь. Всё её пространство как будто сковал колдовской ступор. Извозчики спали в маломальски защищенных от пекла уголках, магазины не работали, ни одна тень не нарушала привязчивый мстительный зной. Отыскав громоздкий экипаж, они, вскочив на подножку, сумели растолкать кучера. «В два часа!» Досадливо рявкнул он. «До двух часов у меня закрыто». «Ничего, поедем позже, вот по этому адресу», — не сдавался Дэвид. «Мы подождем. Кучер лениво пожал плечами. «За ожидание 10 франков в час», — недовольно объявил он. Пойдем, мы американские миллионеры». «Надо что-нибудь подстелить», — вмешалась Алабама. «По-моему, в экипаже полно блох». Они накрыли сиденья армейским одеялом и только после этого дали отдых своим потным чрезлам. «Ну и ну! А вот имсье. Кучер вяло ткнул пальцем в сторону импозантного, средиземноморского типа мужчины, с повязкой на глазу. Через дорогу от них он самозабвенно отвинчивал ручку от дверей своей конторы. «Мы хотим посмотреть виллу, а именно «Голубой лотос», Она, насколько я знаю, сдается в наём», — вежливо начал Дэвид. «Не получится. Никак невозможно. Я еще не обедал». «Мсё, конечно же, позволит мне оплатить его личное время». «Вот это другой разговор», — просиял агент. Мсия понимает, что после войны многое изменилось, а человеку так или иначе надо кормиться. Само собой». «Дребежащий фиакар. Покатил мимо синий лиловых, как цветок артишока полей, словно вобравших в себя всю напряженность этого часа, мимо длинных овощных грядок, похожих на сады подводного царства. На равнине тут и там вырастали зонтичные сосны. Впереди петляла раскаленная, залитая солнцем дорога, ведущая к морю. Волны походили на лучезарную стружку уславшую пол в мастерской света. А вот уже и она! — гордо проскрипел агент. Вилла голубой лотос усыхала в красной глине. В пределах видимости не было ни единого деревца, отворив двери не ступили в закрытый ставнями холл. Здесь хозяйская спальня, на огромной кровати валялась пижама из батика и присборенная ночная сорочка фисташкового цвета. «В этой стране меня поражает беспечность жизни», — сказала Алабама. Люди переночевали и явно двинулись дальше. «Жаль, у нас не получается так жить, спонтанно. Надо проверить, что тут с канализацией». «Но, мадам, канализация в само совершенство, видите?» За тяжелой резной дверью открылся копенгагенский унитаз, из которого в буйном китайском помешательстве — ползли через край голубые хризантемы. Кафельная облицовка стен изображала эпизоды рыбной ловли в Нормандии. Алабама осторожно проверила латунный рычаг, предназначенный для пользования этими живописными изысками. «Не работает», — сказала она. Агент по-пуддистке вздернул брови. «Неужели? Наверное, потому что у нас давно не было дождя». «Иногда, если не идут дожди, вода прекращается». «А что вы собирались делать, если дождя не будет до конца лета?» спросил заинтересованный Дэвид. Ну как, мся дождь непременно будет?» Агент радостно заулыбался. «А пока его нет». «Мсье, странный». «Ну, знаете, нам потребуется что-нибудь более цивилизованное». «Надо ехать в Канны», сказала Алабама. «Сейчас вернемся, и я поеду первым же поездом». Дэвид позвонил ей из Сент-Рафаэля. «То, что надо», — сообщил он. «За 60 долларов в месяц сад, водопровод, кухонная плита, прекрасный вид из купола на металлическую кровлю летного поля, как я понимаю. Приеду за вами завтра утром, можно сразу заселяться». День облачал их в солнечные доспехи. В нанятом ими лимузине было душно от воспоминаний Обылых былых торжественных событиях. В вид на побережье загораживали бумажные настурцы, выцветающие в кубизме хрустального треугольника. «Поехали, поехали! Почему не едем?» — кричала Бонни. «Потому что клюшки для гольфа нам нужно положить вот туда, а ты, Дэвид, погрузи свой мольберт в багажник». «Ам-на-на!» -на — распевала Бонни, радуясь движению. «Быстро, быстро, быстро!» На бугристой дороге лето въедалось в их сердца и тихо мурлыкало. Оглядываясь в прошлое, Алабама не находила там серьезных потрясений, хотя весь темп жизни создавал иллюзию бешеной импульсивности. В счастливом удивлении Алабама могла только гадать, зачем вообще было куда-то уезжать из дому. Июльский день подобрался к трем часам. Няня с нежностью вспоминала Англию на вершинах холмов, в арендованных авто и в самых разных неожиданных обстоятельствах, а белые дороги и ароматы сосновой хвои тихонько напивали ей колыбельную. Куда ни посмотри, увлекательная все таки штука — жизнь. Вилла Лера Синьоль находилась на некотором удалении от моря. Примечание с французского «Соловьи». Запах цветов душистого табака пропитывал выцветший голубой атлас в небольшой гостиной в стиле Людовика XV. Облицованная дубовыми панелями мрачноватая столовая вызывала негодование деревянной кукушки. Бело-голубые плетки террасы ковром устилали сосновые иголки, а к блюстраде льнули петунии. Гравийная подъездная дорожка огибала круглый ствол гигантской пальмы, приютившей в своих трещинах герань, и заканчивалась вдали, возле увитой красными розами беседки. Под золотистым ливнем предзакатного солнца подтягивались и зевали кремовые стены виллы с расписными окнами. А «Вот там садовый павильон», — по-хозяйски объяснил Дэвид. Построен из бамбука. Вся планировка ландшафта выглядит так, будто к ней приложил руку Гаген. Божественно, как, по-твоему, тут нам попадется хоть один Росьель. Будь уверена, каждый вечер за ужином на поджаренном ломтике хлеба. Камчиа, месье, камчиа, в восторге пела Бонни. Слышишь, она уже болтает по-французски. Франция дивная, просто дивное место. «Вы согласны, няня? Я живу здесь 20 лет, мистер Найт, но так и не научилась понимать местных жителей. Да и времени у меня нет, чтобы французский учить, ведь я всегда служу в семьях самого высокого разбора». «Именно так», — выразительно подтвердил Дэвид. Все, что изрекала няня, звучало как замысловатый рецепт приготовления тянучек. «Кухонный персонал», — сказала Алабама, — Это, вероятно, подарок от агентства. Это три могущественные сестры. Возможно, даже три богини судьбы, как знать». Доносившаяся из-за густой листвы бормотания Бонни вдруг поднялось до восторженного визга. «Купаться!» — вопила она. «Пошли купаться!» «Она бросила куклу в пруд с золотыми рыбками», — взволнованно сообщила няне. «Бонни плохая девочка. Так поступать с маленькой златовлаской...» Ее зовут Камче», — заявила Бонни. «Видели? Она купается». Кукла еле просматривалась под стоячей зеленой водой. «Ах, как же нам будет хорошо вдали от всех передряг, которые нас почти одолели. Но не тут-то было. Мы оказались умнее». Дэвид схватил жену за талию и увлек через огромную застекленную дверь на кафельный пол их нового пристанища. Алабама изучала роспись потолка. Среди гирлянд и вьюнков и роз резвились пастельные губидончики, каждый с раздутым зобом, будто страдающий врожденной базедовой болезнью, а то и каким-нибудь злокачественным недугом. «Думаешь, нам в самом деле будет кто-то хорошо?» — скептически переспросила Алабама. «Мы сейчас в раю. Или, по крайней мере, на ближайших подступах. А вот там...» «Живописное свидетельство этого факта», — ответил Дэвид, проследив за взглядом жены. «Знаешь, при мысли о Россиньоле я всегда вспоминаю Декамерон». Дикси прятала эту книгу в верхнем ящике своего комода. Забавно, какое множество ассоциаций окутывает нашу жизнь. Примечание. Соловей, заглавие одной из новел в составе Декамерона «Богачо». «Ты тоже заметила?» Насколько я понимаю, человеку не дано просто перепрыгивать с одного на другое. За каждым эпизодом тянется какой-нибудь переходящий остаток. Будем надеяться, в этот раз за нами не увяжется наша неугомонность. Нам потребуется машина, ездить на пляж. А как же? Но завтра мы поедем на такси. Завтра выдалось солнечным и жарким. Разбудил их провансальский садовник оказывающий пассивное сопротивление любой работе. Грабли не воскребли по гравию, горничная накрыла завтрак на террасе. «Закажи нам такси, о дочь этой цветочной республики, договорились?» Дэвид ликовал. Алабама с утренним цинизмом молча отметила, что перед завтраком такие перепады настроения — это лишнее. Итак, Алабама, нам никогда еще не доводилось соприкасаться с таким мощным и неоспоримым гением, какой раскрылся перед нами в недавних полотнах Дэвида Найта. Он ежедневно приступает к работе после купания и пишет до 4 часов. За этим следует повторное купание, которое освежает его удовлетворённость собой. А я упиваюсь здешним возбуждающим воздухом и толстею на бананах и шабли, пока Дэвид Найт мудреет на глазах. «И это правильно! Место женщины там, где вино!» — многозначительно выдал Дэвид. «Искусство надо растворить!» «Но ты ведь не будешь работать без продыху!» «Надеюсь!» «Этот мир принадлежит мужчинам!» — вздохнула Алабама, примериваясь к солнечному лучу. «Ах, какой тут воздух! Сплошная нега!» Стараниями трех кухарок механизм существования Наитов работал бесперебойно в этом благоуханном мире. А лето, между тем, пыхтя подбиралась к своей помпезной кульминации. Под окнами гостиной пышно распускались душистые липкие цветы. В сеть из сосновых верхушек попадались ночные звезды, В саду деревья шипели и стрекотали голосом Казадоя. Им вторили уханьем и оханьем теплые черные тени. Из окна Лерасиньёль виднелся древнеримский амфитеатр во Фрижусе, который, как полный бурдюк с вином, плыл в лунном свете совсем низко над землей. Дэвид работал над своими фресками, а Лабама почти все время проводила в одиночестве. «Что нам делать, Дэвид?» — спросила она. «С самими собой». Дэвид ответил, что ей пора бы повзрослеть и придумать себе какие-нибудь занятия. Видавший виды автомобиль, что не день возил их на пляж. Горничная называла это транспортное средство «Эля и довольно церемонно объявляла о его прибытии по утрам, пока они еще ели бриоши с мёдом. Примечание. С французского «Экипаж». И каждый раз после этого разгорался семейный спор насчет длительности перерыва между завтраком и плаванием. Солнце лениво играло за византийским силуэтом города. Белый бриз осветлял бани и танцевальный павильон. Пляж тянулся на многие мили вдоль синевы. Няня привычно устанавливала британский протекторат над щедрым куском суши. «Горы здесь потому такие красные, что в них высокое содержание бокситов», — сказала она. «Кстати, мадам, Бонни нужен еще один купальный костюм». «Можно заехать в галерею des в Пардю», — предложила Алабама. «Или в Оказион Дез Перспектив подхватил Дэвид. «Примечание. Галерея потерянной реальности. Лавочка забытых перспектив». «Конечно, или соорудим сами, Сошьем из дельфиньей шкуры или свяжем из бороды вот того субъекта». Алабама указала на худощавого загорелого мужчину в парусиновых брюках с выступающими, как у Христа и слоновой кости, ребрами и с оленьими глазами, выражающими непристойные фантазии. «Доброе утро», — внушительно произнес этот субъект. «Я вас часто здесь вижу». Его глубокий с нотками металла голос нарастал вместе с джентльменской уверенностью. «Я владелец небольшого ресторанчика. У нас можно перекусить, а вечером еще и потанцевать. Рад приветствовать вас в Сен-Рафаэле. Летом тут, как видите, немноголюдно, однако мы стараемся жить весело. Моё заведение почтет за честь, если после купания вы заглянете к нам на американский коктейль». Дэвид удивился. Он не ожидал, что их встретит приветственный комитет. Создавалось впечатление, что их семья выдержала проверку и заслужила членство в каком-то клубе. «С удовольствием», — торопливо заверил он. «Нас пропустят?» «Да просто заходите, и все. Для друзей я, Мсье Жан. Но вы должны познакомиться и с другими, среди них есть милейшие люди». Он задумчиво улыбнулся, и растворился в сверкающем утреннем воздухе. «Что-то я никого не вижу», — оглядевшись, сказала Алабама. «Быть может, они прямо у него живут, в бутылках? Он и сам смахивает на Джина. С него станется, скоро узнаем». С пляжа донёсся свирепый голос няни, недовольный Джином и Джинном. Она звала Бонни. «Сказано тебе нельзя! Сказано тебе нельзя! Сказано тебе нельзя!» Девочка бежала к самой кромке воды. «Я ее догоню, няня». Читанайта вбросилась в синеву следом за дочерью. «Тебе надо бы попробовать себя в качестве моряка», — предложила Алабама. «Но я сейчас Агамемнон», — возразил Дэвид. «Примечание. Агамемнон. Герой поэмы Гомера Элиада, Царь Микен. А я маленькая рыбка», — объявила Бонни. «Волшебная рыбка — это я. «Очень хорошо. Ладно, поиграй тут, если хочешь. О, Господи, как прекрасно ощущать, что все тревоги позади, и теперь жизнь пойдет своим чередом. Великолепно, блестяще, чудненько. Но я хочу быть Агамемноном». «Пожалуйста, будь рыбкой, как я», — попросила Бонни. «Рыбки лучше». «Договорились. Отныне я рыбка Агамемнон». И умею плавать без рук. Видишь? А как же ты будешь сразу двумя? Да вот так, доченька. Я ведь ужасно умная, и потому могу быть для тебя целым миром. Но мне больше нравится жить в папином. Алабама, морская вода замариновала тебе мозги. Ха, тогда придется мне быть маринованной рыбкой по имени Агамемнон. А это еще труднее. Придется обходиться и без ног тоже. С тайным умыслом добавила Алабама. «Думаю, после коктейля эта задача упростится. Заходим». После солнечного пляжа в зале было прохладно и сумеречно. В складках гордин таился приятный, какой-то мужской запах высохшей соленой воды. Из-за нарастающих волн уличного зноя бар тоже затрепетал. Будто бы на время приютил у себя самые сильные морские ветра. «Да...» Расчесок нынче нет, нет у нас расчесок! пропела Алабама, разглядывая себя в заплесневевшем зеркале за стойкой бара. Примечание. Отсылка к песне Фрэнка Сильвера и Эрвинга Кона «Yes, we have no «Да, бананов нынче нет». 1923. Она видела себя такой же свежей, гладкой и солёной. И решила, что пробор с другой стороны будет смотреться более выигрышно. В сумеречной мутности древнего зеркала она различала очертания широкой спины в белом кителе французской авиации. Продемонстрировав по-французски галантную жестикуляцию, обращенную вначале к ней, потом к Дэвиду, зеркало затушевало эту пантомиму. Голова с золотой шевелюрой оттенка рождественской монеты настойчиво кивала, Широкие бронзовые ладони хватали тропический густой воздух в тщетной надежде нащупать там нужные английские слова для передачи тонкого французского смысла. В попытке найти общий язык француз немного сутулил выпуклые плечи, аккуратные, сильные, жесткие. Достав из кармана маленькую красную расческу, он любезно кивнул лобами. Та встретилась взглядом с офицером, и почувствовала себя взломщицей, который хозяин дома неожиданно назвал сложный код своего сейфа. Ее будто бы застукали с поличным. «Пермети?» Она вытаращила глаза. «Пермети?» — настаивал он. «По-английски так и будет. Пермети. Вы понимаете? Примечание. По-французски «разрешите». Офицер многословно и нечленораздельно говорил что-то на французском языке. «Нет, понимать», — сказала Алабама. Увы, понимать», — изрек он свысока. «Пермети», — он поклонился и поцеловал Алабаме руку. Трагически серьезная виноватая улыбка осветила его золотистое лицо. Он стал похож на обаятельного подростка, вынужденного спонтанно выступить на публике с некой сценкой, которую долго репетировал в одиночестве. В жестах и его, и Алабамы сквозила нарочитость, словно они разыгрывали спектакль для находящихся в отдалении смутных призраков самих себя. «Я не микроб», — зачем-то произнес он. «Вы, понятно. То есть это очевидно. Гарды! Примечание. Поглядите!» Мужчина энергично провел по волосам расческой, чтобы продемонстрировать ее назначение. «С удовольствием воспользуюсь». Алабама в сомнении посмотрела на Дэвида. «Мадам», — прогудел мсье Жан, «это лейтенант французской авиации Жак Шеверфей. Он совершенно безобиден, а это его друзья. Лейтенант Полет с супругой, лейтенант Беландо, лейтенант Монтагю». Он корсиканец, как вы сами видите. И еще вот там Рене и Бобби из Сан-Рафаэля. Очень милые юноши. Закопчённые красные лампы, алжирские циновки, поглощающие дневной свет, запахи рассола и ладена придавали Жанову пляжу вид тайного убежища, то ли опиумного притона, то ли пиратского логова. По стенам были развешены турецкие сабли, В тёмных углах сияли начищенные медные подносы, выдружённые на африканские барабаны. Инкрустированные перламутром столики аккумулировали искусственные сумерки, как слои пыли. С небрежным буйством вожака стаи Жак перемещал с места на место свое поджарое тело. Под прикрытием его ослепительной экстравагантности тянулась свита, тучные сальные беландо, деливший жилище с Жаком и воспитанный в уличных драках Черногории. Корсиканец, мрачный романтик, сосредоточенный на своем отчаянии. Он так низко летал над пляжем в надежде свести счёты с жизнью, что купальщики могли бы дотронуться до крыла его самолета. Рослый безупречный палет, с которого не спускала глаз жена, будто сошедшая с портрета Марил Рансен. Примечание. Мари Ларансом, 1883-1956, французская художница. В 1920-е годы востребованная портретистка работала над декорациями и афишами для русских сезонов Дягилева. Рене и Боби, неудержимо выпирая из белых пляжных костюмов, беседовали полунамеками в стиле Артура Рэмбо. Примечание: Артур Рамбо, 1854-1891, французский поэт-символист. Боби вечно хмурился, страдал плоскостопием и шагал бесшумно, как дворецкий, годами старше остальных, он участвовал в войне, и в его серых глазах была тоскливая пустота, как в тот преснопамятный год во взрыхлённых окрестностях Вердена. Рене запечатлевал на холсте омытый дождями солнечный свет, заимствуя у переменчивого моря его огни. Художник Рене родился в семье адвоката Провансальца. Его карие глаза горели холодным огнем, как у юношей Тинторетта. Примечание. Тинторетта, 1519-1594. Прозвище Яко Рабусти, венецианского живописца. Над дешевым патефоном украдкой пускала слезу жена шоколадного фабриканта из Эльзаса, громогласно расхваливая свою дочь Рафаэль, которую до черноты сжигала изнутри неотступная память о своем южном и весьма сентиментальном происхождении. Тугие белые кудряшки двух полуамериканок, в возрасте слегка за двадцать, разрывавшихся между французским любопытством и англосакской осторожностью, парили в полутьме, словно деталь ренессанского фриза с изображением херувимчиков. Художественное чутье Дэвида встрепенулось, резко подстёгнутое варварскими контрастами средиземноморских предрассветных часов. «А теперь я угощаю. Но это будет какой-нибудь Портвейн, так как у меня, видите ли, нет денег». Дабы разъяснить всем присутствующим этот широкий жест, Жак дополнял свои велиречивые попытки изъясняться по-английски множеством доступных ему драматических эффектов. «Как, по-твоему, он и вправду бог?» — шепнула Алабама Дэвиду. «Между прочим, он похож на тебя, хотя сам пронизан солнцем, а ты — дитя Луны». Лейтенант ни на шаг не отходил от Алабамы и бережно ощупывал каждый предмет, к которому она прикасалась, создавая таким образом незримую связь между ними двумя, как будто прокладывал сложный Бигфордов шнур. Оживленно жестикулируя, он беседовал с Дэвидом и демонстративно избегал смотреть в сторону Алабамы, чтобы не выдать свой неожиданно вспыхнувший интерес. «Итак, я прилечу к вашему дому на своём аэроплане», — великодушно продолжил он. «И каждый вечер буду в вашем распоряжении, чтобы вместе поплавать». «Тогда непременно приходите с нами выпить сегодня во второй половине дня», — пригласил его несколько озадаченный Дэвид. «Потому что сейчас нам пора возвращаться к ланчу. Другого времени просто не останется». Хлипкое такси везло их через прекрасные тенистые жерло Прованса. И по бугристым выжженным пустырям между виноградниками. Солнце будто бы собрало все разноцветие этой местности, дабы приготовить собственные закатные эликсиры, что бурлят и пузырятся в ослепительных тонах неба, покуда земля, белая и безжизненная, покоится в ожидании этого щедрого зелья, которое просочится сквозь лозы и камни, чтобы овеять прохладой поздний вечер. «Мадам, взгляните на ручки девочки, нам непременно понадобится тент». «Ах, няня, пусть она позагорает. Мне нравятся красивые смуглые местные жители. Они, похожи такие открытые». «Хорошего понемногу, мадам. Говорят, с годами от этого портится кожа. Всегда нужно думать о будущем, мадам». «А я, — сказал Дэвид, — собираюсь прожариться до максимально бронзового. Как, по-твоему, Алабама?» Меня не сочтут женоподобным, если я побрею ноги. Так они быстрее загорят. Купишь мне кораблик?» Бонни обводила глазами горизонт. «Да хоть Аквитания, если угодно, только сначала закончу следующий холст». Примечание. «Аквитания» — роскошный британский лайнер, введенный в эксплуатацию в 1914 году. Она чересчур де моды. — вступила в разговор Алабама. — Я бы предпочла красивый, комфортабельный итальянский лайнер с полным трюмом вин Неаполитанского залива. Примечание. Димуди устарелая, старомодная. — Атавизм, — сказал Дэвид. — В тебе опять заговорила южанка. — Но если будешь строить глазки этому юному Дионису, я ему шею сверну, так и знай. Он совершенно безопасен, Я даже не могу с ним внятно разговаривать». Одинокая муха вышибала себе мозги о лампу над шатким обеденным столом, который легко превращался в бильярдный. В сложном виде из-под скатерти бугорками торчали лузы. Вино «Граф Монополь Сек» — тёплое и зеленоватое — приобретало неаппетитный вид в синих бокалах. На обед подали голубей с оливками. В жару от этого блюда несло скотным двором. «Не перейти ли нам в сад?» — предложил Дэвид. «Нас искусают насекомые!» — возразила няня. «Нелепо, что приходится терпеть неудобства в такой прекрасной стране», — отметила Алабама. «А как хорошо все начиналось, когда мы приехали. Похоже, со временем здесь все только загнивает и дрожает. Ты, кстати, поинтересовалась, что такое килограмм?» «Примерно два фунта». «Тогда», — взорвался Дэвид, — «быть такого не может, чтобы мы за одну неделю съели 14 кило сливочного масла». «Ну, может быть, полфунта», — смущенно выдавила Алабама. «Надеюсь, ты не собираешься портить наш отдых из-за килограмма». «С французами, мадам, нужно быть предельно внимательной». «Не понимаю», — беззлобно попенял жене Дэвид. «Ты постоянно жалуешься, что тебе нечем заняться». Так почему бы не обеспечить надлежащий порядок в доме? «Чего ты от меня хочешь? Всякий раз, когда я пытаюсь договориться с кухаркой, она ныряет в подвал и приписывает к счету сотню франков. «Знаешь, если завтра опять будут голуби, на обед меня не жди», — пригрозил Дэвид. «Что-то надо менять». «Мадам?» — спросила няня. «Вы уже видели новые велосипеды, которые приобрела обслуга после нашего приезда? Мисс Медоу» резко перебил ее Дэвид. «Не будете ли вы так любезны помочь миссис Найт разобраться со счетами?» Алабаму раздосадовала, что Дэвид впутывает в их дела посторонних. У нее на уме было совсем другое. Как хорош вскоре будет загар на ее ногах, и какой вкус был бы у вина в охлажденном виде. «Это все от социалистов, мистер Найт. Они губят страну». «Если их не окоротить, нам не миновать очередной войны», как габаривал мистер Хартеррер Коллинс. Зычный голос няни не умолкал. Пропустить мимо ушей хотя бы одно слово из ее тирады не представлялось возможным. «Сентиментальная чушь», — раздраженно фыркнул Дэвид. «Социалисты потому и сильны, что в стране уже давно хаос, причинно-следственная связь». «Прошу прощения, сэр, но войну спровоцировали социалисты, а теперь...» Каждый чеканный слог свидетельствовал о неограниченных политических воззрениях няни. В прохладной спальне, куда они перешли отдохнуть, Алабама дала волю чувствам. «Нет, это невозможно», — говорила она. «Как ты думаешь, няня собирается и дальше разглагольствовать за столом? Пусть вечерами они с Бонни едят наверху». «Наверное, у нее нет компании. И за дня в день она по утрам сидит на пляже одна». «Но, Дэвид, она невыносима!» «Понимаю, но не бери в голову. Представь, что прикидываешь композицию того или сего. Она непременно найдет, на кого это выплеснуть, и всем станет легче. Нельзя допускать, чтобы внешние обстоятельства портили нам лето». Алабама слонялась из комнаты в комнату. В ее одиночество обычно врывались лишь отдаленные шумы, неизбежно сопровождавшая работы по дому. Но этот последний шум был хуже всех прочих, страшнее. Должно быть, вилла разваливалась на куски. Она бросилась на террасу, в окно высунулась голова Дэвида. Над крышей грохотал, тарахтел и жужжал аэроплан. Летел он так низко, что через коричневую сетку, натянутую на голову авиатора, они видели сверкание золотых волос Жака аэроплан хищной птицей угрожающий падал и с крутым разворотом опять взмывал в синеву и тут же, сверкая крыльями, стремительно возвращался. На следующем вираже он чудом не снес крышу. Когда аэроплан выровнялся, они увидели, как Жак машет им одной рукой и сбрасывает что-то в сад. «Идиот, проклятый, он же разобьется, у меня сердце прихватило». Скипел Дэвид. «Да он, я вижу, храбрец», — мечтательно произнесла Алабама. «Хочешь сказать бахвал?» — возразил Дэвид. «Вола, мадам, вола, вола, вола!» Взволнованная служанка протягивала Алабаме официального вида коричневый пакет. Её живой французский ум не допускал, что столь крутые виражи можно закладывать ради доставки послания мужской половине семейства. Алабама вскрыла пакет. На тетрадном листке в клетку было написано по диагонали синим карандашом. Далее на французском. «Мой дружеский привет с высоты моего самолета Жак Шаверфей. «И что, по-твоему, это означает?» — спросила Алабама. «Обычное приветствие», — ответил Дэвид. «Почему бы тебе не заглянуть в словарь?» В тот же день по дороге на пляж Алабама зашла в «Либрери». Примечание. В библиотеку с французского. В шеренге пожелтевших книжек она разыскала словарь и «Le bal de comte de Jigelle», чтобы заняться французским. Примечание. «Бал у графа Д'Аржеля». Любовно-психологический роман французского писателя Реймонда Рдиге, 1903-1923. С четырех часов, словно по предварительному сговору, ветер прокладывал тенистую, пропитанную морем голубую дорожку во владениях Жана. Трио, изображавшая джаз-банд, возвещало близкий прилив меланхолией, излюбленных американцами мелодий. Триумфальное исполнение «До бананов нынче нет» вдохновило несколько пар. Беландон, нарочито кокетничая, танцевал с мрачным корсиканцем. Палет и мадам страстно изображали сложные переходы. В полной уверенности, что это и есть настоящий американский фокстрот. «У них движение ног, как гимнастика кнотоходцев, отметил Дэвид. «Интересно. Я тоже хочу это освоить. Тогда придется забыть о сигаретах и кофе». «Возможно. Мсье Жак, вы меня научите?» «Я никудышный танцор. Танцую только в Марселе, причем с мужчинами. А настоящие мужчины к танцам не склонны». Алабама не понимала его французский. Впрочем, это не имело значения. Золотистые глаза-капканы притягивали и отталкивали ее, Самозабвенно притягивали и отталкивали подсетывание на нехватку бананов в Великой Республики. «Вам нравится Франция?» «Я полюбила Францию». «Этого не может быть», — напыщенно заявил он. «Чтобы полюбить Францию, надо полюбить француза». О любви Жак говорил по-английски куда более внятно, чем на все остальные темы. Слово «love» он произносил как «лав», с особым нажимом, будто опасаясь забыть. «Я купил словарь», — сообщил он. «Я буду учить английский язык». А рассмеялась. «А я учу французский», — сказала она, «чтобы любить Францию не только на деле, но и на словах». «Вы должны увидеть Арль. Моя мама была арлезианка», — произнес он. «Арлезианки очень красивы». Романтически грустные нотки в его голосе погрузили этот мир в невыразимую незначительность, и их взгляды одновременно устремились поверх неспокойного синего моря к синей полосе горизонта. «Вы правы», — шепнула она, забыв, кстати, о чем идет речь. «А ваша мама?» «Моя мама уже состарилась. Она очень мягкая. Всегда мне потакала и ни в чем не отказывала. У меня до сих пор сохранилась привычка плакать, если я не получаю желаемого. Расскажите мне, как вы была маленькая?» С нежностью попросил он. Трио смолкла. Он всё крепче прижимал ее к себе. Ей стало казаться, будто в нее впиваются его кости. От его бронзовой кожи пахло песком и солнцем. Под его крахмальной льняной одеждой Алабама ощущала ногое тело. О Дэвиде она не думала. Надеялась только, что он ничего не видел, но и это не имело значения. Ей даже казалось что она согласилась бы целоваться с Жаком Шеврфеем на Триумфальной арке. Дарить свои поцелуи чужаку в белых льняных одеждах было сродни оправданию древнего религиозного обряда. Вечерами после ужина Дэвид и Алабама ездили в Сент-Рафаэль. Они купили маленькие Рено. Въезд в город был освещен слабо, как неглубокая сцена, готовая к незаметной смене декораций. Под массивными платанами поодаль от воды луна выкопала хрупкие гроты. В круглом павильоне, прямо на берегу, деревенский оркестрик наяривал Фауста и карусельные вальсы, раскинула свои шатры передвижная уличная ярмарка. Молодые американцы и молодые офицеры взмывали в южные небеса на подвесных качелях с сиденьями в виде дуба. Примечание. Деревянных лошадок. «На этой площади ничего не стоит подхватить, коклюш, мадам», назидательно сказала няня. Чтобы уберечь Бони от микробов, они с нею ожидали в авто или нога за ногу прогуливались по выметенной привокзальной площади. Со временем Бони сделалась неуправляемой и ревела в голос, вожделея ночной ярмарочной жизни. Так что, в конце концов, Няню с ребенком вечерами пришлось оставлять дома. Алабама и Дэвид регулярно встречались в кафе «Дала Флот» с Жаком и его друзьями. Молодые люди горланили, накачиваясь пивом и портвейном, а если платил Дэвид, то и шампанским. Из-за обращались к официантам адмиралы. На своём жёлтом сетроении «Рене» въезжал в отель «Континенталь» прямо по лестнице — Летчики придерживались реалистских убеждений. В свободное от полетов время одни пробовали себя в живописи, другие в литературе. Гарнизонная жизнь всем пришлась по душе. За ночные полеты им полагалась надбавка. Красные зеленые огни самолетов Жака и Палета зачастую рассвечивали в праздничные цвета неба над Приморскими набережными. Жак терпеть не мог, когда Дэвид оплачивал его выпивку, а Палет был не против, у них с супругой в Алжире на попечении его родителей оставался малый ребенок. Ривьера — страна соблазнов. Такое впечатление усиливают ослепительный блеск бескрайней синевы и те белые дворцы, что трепещут в жарком мареве. Все началось еще до того, как могущественные властелины «Голубого экспресса», большие шишки с задворков биорица и главные авторитеты среди художников по интерьеру стали использовать здешние синие горизонты в обрамлении своих художественных исканий. Здешняя небольшая, но шумливая орда жертвовала своим временем ради удовольствий, а потом жертвовала удовольствиями отлёживая бока под иссушенными пальмами и виноградными лозами, которые с последних сил цеплялись за глинистые берега. Долгими вечерами Алабама зачитывалась Генри Джеймсом. Пока Дэвид работала, она также Роберта Хью Бенсона, Эдит Уортон и Диккенса. В предчувствии сумерек и ночной тьмы послеполуденные часы на ривьере тянутся долго и тихо, переполненные прогулочные суденышки, заявляют о себе яркими спинами, а моторные баркасы — ритмичным пыхтением двигателей. Но и те, и другие тащат лето по водной глади. «Чем бы мне заняться?» — без конца спрашивала себя Алабама. Она пыталась было скроить платье, но потерпела крах. От нечего делать она придиралась к няне. «Я считаю, в меню Бонни избыток крахмала». С видом эксперта заявляла она. «Не соглашусь с вами, мадам», — резко отвечала няня. «Под моим присмотром ни один ребёнок за все 20 лет не получал избытка крахмала». Для решения этого вопроса няня побежала к Дэвиду. «Алабама, ты можешь хотя бы не мешать», — рассердился Дэвид. «Мне сейчас для работы необходимо спокойствие». В пору ее детства дни также же лениво скользили своим чередом, но ей даже в голову не приходило, что жизнь сама по себе — это тягучая, однообразная рутина. Она считала, что такое сделала ее судья, сократив Данельзе число по праву заслуженных ею радостей. Теперь она переложила вину на Дэвида. Он тоже обрекал ее на скуку. «Устрой хотя бы вечеринку, не хочешь?» — предложил ей Дэвид. «А кого мы пригласим?» Ну, не знаю, хозяйку агентства по недвижимости и Эльзаску. Они жуткие, они нормальные, если смотреть на них глазами Матиса. Эти женщины были слишком буржуазны, чтобы принимать их у себя. Остальная компания была приглашена в рыцарский парк на Чинзана. Мадам Палет барабанила по клавишам дребезжащего пианино в тиковом корпусе, пытаясь извлечь из него нечто похожее на мелодию из опереты Только не губы. Примечание Только не в губы. 1925. -й. Оперета Андре Барда и Мориса Ивена. дважды экранизированная. Французы многословно и нечленно раздельно рассказывали Дэвиду с Алабамой о творчестве Фернана Леже и Рене Кривеля. Примечание. Фернан Леже. 1881-1955. Французский живописец-кубист. Художник театра и кино. Рене Кривель. 1900-1935. Французский писатель-поэт. Во время беседы они склонялись вперед и вообще держались натянуто и чопорно будто ощущая всю нелепость своего присутствия в такой обстановке. Все, кроме Жака. Тот изображал безответную любовь к жене Дэвида. «Вам не страшно выполнять фигуры высшего пилотажа?» — спрашивала Алабама. «В небе мне всегда страшно, потому-то я и выбрал эту профессию», — с вызовом отвечал он. «Если в будние дни сестры кухарки едва справлялись со своими обязанностями, В торжественных случаях они, подобно июльскому фейерверку, достигали невероятных высот. В ловушках из сельдерея ехидно корчились омары, а салаты, свежие как пасхальные открытки, влаженствовали на майонезных лужайках. Стол настойчиво украшали собой гирлянды из декоративной спаржи. Не был забытый лед. До поры до времени Алабама убедилась в этом самолично, его хранили в погребе на бетонном полу. Из женщин присутствовали только мадам Палет и Алабама. Псиа Палет держался отстраненно, не спуская глаз жены. Он, похоже, считал ужин с американцами не менее лицемерным и развратным событием, нежели бал четырех искусств. Примечание. Бал четырех искусств. Ежегодный весенний бал в Париже, который проводился с 1892 по 1966 год для студентов, изучающих архитектуру, живопись, скульптуру и гравюру. «Ау, Уи! Oui, улыбалась мадам. Мьои, Примечание. О, да! Конечно, да, и снова да. Это звучало как рефрен к песенке «Местингет». Примечание. «Местингет». 1875-1956. Сценическое имя популярной французской певицы Жанны Буржуа. «Зато в Черногории вы, конечно же, знаете Черногорию», — говорил корсиканец. «Все мужчины носят корсеты». Кто-то прощупал ребра Беландо. Жак не сводил безутешного взгляда с Алабамы. «Командир корабля французского военно-морского флота», — с пафосом заговорил он, «гордо пойдет ко дну со своим кораблем, а ведь я — офицер морской пехоты». Гости зашумели, перейдя на французское пустозвонство. У Алабамы пропал всякий интерес к беседе. Мысли путались. «Не желаете ли продегустировать плащ Дожа?» — вставила она. Демонстрируя смородиновое желе или хотя бы вкусить ложечку Рэмбранта. Сидя на продуваемой бризом террасе, гости под долетавшие из темноты стоны и вопли ночных птиц вели разговоры об Америке, Индокитае и Франции. Безрадостная луна померкла от длительного использования на соленом воздухе и от воздействия черных общительных теней. Через балюстраду перелезла кошка. Стояла удушающая жара. Рене и Бобби отправились за нашатырём для борьбы с комарами. Беландо завалился спать. Полет с супругой в угоду французским приличием откланились. В погребе на полу таял лед. Было решено перейти в кухню и приготовить яичницу на закопчённых чугунных сковородках. Когда забрежжил медный рассвет, Алабама с Дэвидом и Жак поехали в Ваге встречать прохладное золотистое утро среди солнечных узоров на сосновых ветвях и вдыхать белые ароматы ночных цветов, закрывающих свои венчики. «Вот там находится пещера неандертальцев», — сказал Дэвид, указывая на лиловые горные ложбины. «Нет», — возразил Жак, — «останки неандертальцев нашли в Гренобле». За рулем и хрено сидел Жак. Автомобилем он управлял точь в точь как самолётом, с головокружительной скоростью, да еще со скрежетым и протестующим визгом, который разгонял отзвуки близкого рассвета, как стаи перелетных птиц. «Будь это мой автомобиль, я бы заехал на нем в океан», — сказал Жак. По унылой затяжной дороге они мчались сквозь сумеречную завесу прованца к побережью, минуя несвежие простыни складчатых пригорков. «На ремонт авто уйдет по меньшей мере пять сотен франков», — думал Дэвид, высаживая Жака и Алабаму возле купальни. Они собирались поплавать. Сам Дэвид направился к дому, чтобы успеть поработать, пока не ушел свет. После полудня он, по собственному убеждению, не мог писать ничего, кроме средиземноморских пейзажей. Потом он прогулялся до пляжа, чтобы встретить Алабаму и немного поплавать вместе с ней до обеда. Он нашел ее в компании Жака. Они сидели на песке, как парочка этих... Неважно, просто как парочка, — с досадой выговорил он про себя. Влажные, гладкие, они походили на вылизанных кошек. От ходьбы Дэвид разгорячился. Солнце, как воротник из крапивы, жгло мокрую от пота шею. «Поплаваешь со мной за компанию?» Он чувствовал, что обязан хоть что-нибудь сказать. «Ой, Дэвид, сегодня очень свежо. Поднимается ветер». Алабама ответила ему недовольным тоном, как будто отчитывала не кстати явившегося ребенка. В смущении Дэвид плавал один, то и дело поглядывая на две блестевшие под солнцем фигуры. «Наглецы, каких свет не видывал», — со злостью пробормотал он. От ветра в воде стало холодно. Косые лучи солнца раздробили Средиземное море на множество серебряных осколков, которые устремились к пустынному пляжу. Уходя в кабинку для переодевания, Дэвид видел, как Жак склонился над Алабамой и прошептал ей что-то на ухо сквозь первый порыв налетевшего Мистраля. Слов было не разобрать. «Приедешь?» — шепотом спросил ее Жак. Да, не знаю, да, ответила она. Когда Дэвид вышел из кабинки, взметнувшийся песок попал ему в глаза. По щекам Алабамы текли слезы, пока на плотно сжатых загорелых скулах не проступила желтизна, а Лобама попыталась свалить вину на ветер. Ты больна, Лобама, ты спятила. Если ты еще хоть раз встретишься с этим типом, я оставлю тебя здесь, а сам вернусь в Америку. Ты не сможешь так поступить. «А вот увидишь!» — угрожающе бросил он. Униженная она растянулась на песке под колючим ветром. «Я поехал, а тебя пусть доставят домой на аэроплане». Дэвид зашагал прочь. До слуха Алабамы донесся удаляющийся рокот двигателя. Под холодными белыми облаками море сверкало, как металлический отражатель. Пришел Жак с портвейном. «Я ходил за такси», — сообщил он. «Могу здесь больше не появляться. Только скажи, если я не приду к тебе домой послезавтра, когда он поедет в Ницу, больше не появляйся». «Ладно». Он помедлил, чтобы поддержать ее под локоть. «Что ты скажешь мужу?» «Придется сказать все как есть». «Это неразумно», — встревожился Жак. «Давай воспользуемся своими преимуществами». День выдался неласковым и унылым. Сквозняк гонял по дому клубы пыли. Разговаривать на улице было почти невозможно. После обеда на пляж идти не стоит, няня. Купаться слишком холодно. Но, мадам, когда такой ветер, с Бонни просто нет сладу. Я считаю, мадам, нам лучше пойти, с вашего позволения. Купаться не обязательно, просто для разнообразия, поймите. Мистер Найт на нас подвезет. На пляже не было ни души. Кристально-прозрачный воздух сушил губы. Алабама устроилась было позагорать, но ветер сдул с неба солнца, прежде чем она успела ее согреть. Природа была против нее. Из бары неспешно вышли Рене и Бобби. Привет! коротко бросил Дэвид. Они уселись подле него с таким видом, будто вызнали некую тайну о семье Найтов. Флаг, видели? спросила Рене. Алабама обернулась к летному полю. Над кровельным железом в рассветном свете застыл расправленный ветром наполовину приспущенный флаг. «Кто-то погиб», — продолжал Рене. «Часовой, говорит, это Жак, вылетел в такой мистраль». Мир Алабамы умолк, будто бы прекратился. Будто бы жуткое столкновение астральных тел было предначертано судьбой. Она кое-как сумела подняться. «Мне пора», — без выражения проговорила Алабама. Ее знобило, к горлу подступила дурнота. Дэвид последовал за ней к машине. Он резко повернул ключ зажигания. На высокую скорость рассчитывать не приходилось. «Можно проехать?» — обратился он к часовому. «Но, «No, месье». «Произошёл несчастный случай. Скажите, пожалуйста, кто пострадал?» «Не положено». За спиной солдата сверкала белизной песчаная дорога, с одной стороны ограниченная зданиями, а с другой — олеандрами, которые кланялись по воле Мистраля. «Это, случайно, не лейтенант Шаврфей?» Часовой остановил взгляд на несчастном лице Алабамы. В конце концов он не выдержал. «Мсьё, она мне...» «Ладно, сейчас проверю». Их ожидание под немилосердными порывами ветра затягивалось. Часовой вернулся. За ним, храбрый и самоуверенный, в развалочку шел к машине Жак. Отчасти символ солнца, отчасти французских военно-воздушных сил, отчасти Прованса и его смуглых обитателей, существующих по строгим законам необходимости, а отчасти символ давления самой жизни. «Бонжур!» — сказал он, и крепко пожал Алабаме руку, словно перевязывая рану. Алабама беззвучно заплакала. «Мы хотели навести справки», — сдавленно произнес Дэвид и повернул ключ зажигания. «Но жена плачет обо мне». И вдруг Дэвид сорвался. «Чёрт тебя возьми!» — заорал он. «Может, хочешь подраться?» Жак неотрывно смотрел Алабаме в лицо. «Нраться не могу», — нежно проговорил он. «Я намного сильнее». Его руки железными рукавицами вцепились в дверцу Рено. Алабама пыталась хоть что-нибудь разглядеть. Слезы размывали его образ. Золотистое лицо и белая парусина дышали золотым свечением его тела и сливались в сплошное золотое пятно. «Да что ты можешь?» — судорожно выкрикнула она. «Тебе его не побить!» Рыдая, она бросилась Дэвиду на плечо. С яростным тарахтением рно унесся прочь. Дэвид чуть не врезался в дощатый забор Жана. Алабама потянулась к ручному тормозу. «Дура!» — Дэвид злобно оттолкнул жену. «Не смей прикасаться к тормозам! Извини, что не позволила ему тебя измочалить!» — крикнула она в ярости. «Я бы его убил!» «Да неохота руки морать, презрительно отозвался Дэвид. «Мадам, что-нибудь серьезное, Всего-навсего нелепая смерть. И ничего более. Не понимаю, как можно так жить?» В Леры Синьоле Дэвид сразу же направился в ту комнату, которую приспособил под студию. Мягкий романский говор двух ребятишек, собиравших инжир в дальнем конце сада, едва слышимым жужжанием поднимался в воздух, а потом то крепчал, Ты утихал вместе с ветром. Через довольно продолжительное время Алабама услышала крик из окна. «Эй, там, на дереве, пошли вон отсюда!» «Чтобы оно провалилось, все это племя макаронников!» За ужином они не перемолвились ни словом. «Такой ветер, между прочим, полезен!» высказалась няня. «Он отгоняет комаров от побережья и уже точно очищает атмосферу, вы согласны, мадам. Но, боже мой, да чего этот ветер досаждал мистеру Хартерру Коллинзу? Как налетит мистраль, так он превращался в разъяренного льва. А вы, мадам, кажется, вы не особенно реагируете на мистраль, это так?» Молча, но твердо решив уладить дело миром, Дэвид настоял на поездке в город сразу после ужина. В кафе они застали только Рене и Бобби, которые подтягивали настой вербены. Из-за мистраля стулья были подняты на столики. Дэвид заказал шампанское. «При таком ветре шампанское пить не полезно», — предупредил Рене, но сам выпил. «Вы видели шевр Фея? «Да, он сказал, что переводится в Индокитай». По тону Дэвида Алабама с ужасом поняла, что он будет драться с Жаком, если сумеет его найти. «Когда?» «Через неделю, дней через десять. Как получит приказ о переводе?» Роскошный променад над такими густыми, напоёнными жизнью и летом деревьями, казалось, претерпел непоправимый ущерб. Жак прошелся по нынешнему отрезу их жизни, как пылесос. Он оставил по себе только дешевое кафе, опавшие листья в канавах — рыскающего поблизости пса и негра с рубцом от на щеке, по прозванию Голодранец. Этот пытался всучить им газету. Вот и все, что уцелело от июля и августа. Дэвид так и не сказал, зачем ему понадобился Жак. «Наверное, он на базе», — предположил Рене. Дэвид перешел на другую сторону улицы. «Рене, послушай», — торопливо заговорила Алабама. Ты же непременно увидишь Жака. Передай ему, что я не смогу прийти. Только это. Передашь?» Мечтательное пылкое лицо Рене озарилось состраданием. Он поднес руку Алабамы к губам и поцеловал. «Я вам очень сочувствую. Жак, хороший парень». «Ты тоже хороший парень, Рене». Наутро Жака на пляже не оказалось. «Ну как, мадам, приветствовал их Жан?» «Вы хорошо проводите это лето?» «Чудесно», — ответила за всех няня. «Однако думаю, что мадам и скоро тут наскучат». «Так ведь и сезон скоро закончится», — философски рассудил мсье Жан. На обед были голуби и обветренный сыр. Горничная с приходно-расходной книгой суетливо кружила рядом. Няня была невыносимо говорлива. Этим летом здесь, должна признаться, было восхитительно подытожила она. «Отвратительно. Если вы успеете сегодня упаковать наши вещи, то мы завтра же уедем в Париж», гневно выговорил Дэвид. «Во Франции, мистер Найт, действует закон, по которому вы должны за 10 дней уведомить слуг об увольнении. Этот закон соблюдается неукоснительно», возразила няня. «Я откуплю с деньгами. За пару франков президента продадут». «Торгаши поганые!» — няня посмеялась, сконфуженная таким неистовством Дэвида. «Народ здесь в самом деле корыстный». «Вечером я сама все упакую, а сейчас выйду пройтись», — сказала Алабама. «Ты никак собралась без меня в город, Алабама?» Их противодействия сошлись и схлестнулись в тревожном напряжении, словно ища взаимной поддержки в стремительном танцевальном повороте. «Нет, Дэвид, никуда я не собираюсь, поверь. Я возьму с собой няню». Она побродила по сосновым борам и по шоссе за виллой. Другие виллы были за лето заколочены досками. Листва платанов устилала подъездные аллеи. Перед языческим капищем стояли жёлто-зелёные фаянсовые идолы, с виду очень домашние и оттого не вполне уместные на этой бокситовой террасе. Ровные дорожки явно обновлялись, чтобы зимой британцы могли ходить по ним без содрогания. Они ступили на укатанную повозками песчаную тропу между виноградниками. Солнце, словно перед смертью, истекало красно-пурпурной кровью, темной артериальной кровью, которая окрашивала виноградные листья. Под чёрными изломанными вдоль горизонта тучами простиралась библейская... Пророческая земля. Французы не целуют своих жен в губы, доверительно сообщила няня. Слишком их уважают. Они забрели так далеко, что Алабама усадила дочурку к себе на плечи, чтобы дать отдых коротким детским ножкам. Ну, лошадка, мамочка, почему ты не бежишь? хныкала Бонни. Шш! Солнышко. Я старая загнанная лошадь, больная ящуром. На раскалённом от зноя поле они увидели крестьянина, который стал подзывать их похотливыми жестами. Няня перепугалась. «Подумать столько, мадам, ведь мы с ребенком. Я непременно доложу мистеру Найту, после войны в мире полно опасностей!» На закате из синегальского лагеря послышалась дробь там -тама. Туземцы отправляли ритуал в память мёртвых — которые покоились в земле под охраной деревянного чудища. Одинокий пастух, загорелый и недурной собой, гнал по стерне большую отару овец в сторону виллы. Овцы сгрудились вокруг Алабамы и няни, и малышки, топча копытцами и вздымая клубы пыли. «Жипяк!» — прокричала пастуху Алабама. Вы! доброжелательно отозвался пастух. виз за -випер! Жью!» И погнал овец дальше. Примечание. «Я боюсь». «Да, вы испугались. Ого-го». Оказалось, что выбраться из Сэма Рафаэля до выходных не будет возможности. Алабама предпочла остаться на вилле и ходила гулять с Бонни и няней. Позвонила мадам Палет. Не заедет ли к ней Алабама сегодня к вечеру? Дэвид отпустил ее съездить попрощаться. Мадам Палет вручила ей фотографию Жака. И длинное письмо от него же. Я вам очень сочувствую, сказала мадам Палет. У нас и в мыслях не было, что у вас такой серьезный роман. Мы думали, ну, роман и роман. Алабама не смогла прочесть письмо. Оно было написано по-французски. Разорвав его в мелкие клочки, она бросила их в черную воду Гавани, где швартовались рыболовецкие суда из Шанхая и Мадрида. Колумбии и Португалии. Хотя у Алабамы разрывалось сердце, фотографию она уничтожила точно таким же способом. Ничего прекраснее той фотографии у нее не было никогда в жизни. Но что толку ее хранить? Жак Шеврфей теперь служил в Китае. Удержать минувшее лето было невозможно. Ни одно предложение на французском не могло восстановить — Прежнюю гармонию, как дешевое французское фото не могло вернуть надежду. Все, что она мечтала получить от Жака, он увез с собой, чтобы ублажать китаянок. От жизни надо брать все, что тебе хочется, если уж само идет в руки, а все остальное как-нибудь образуется. Прибрежный песок был таким белым, словно на дворе опять июнь, а море как всегда синело, если смотреть на него из окна поезда, увозившего найтов из этого края лимонов и солнца. Путь их лежал в Париж. Они не были заядлыми путешественниками и не считали, что перемена мест исцеляет от душевных ран. Они просто радовались дороге. Радовалась даже Бонни. Дети обычно радуются всему новому — не осознавая, что и в старом есть все, что нужно, если это старое изначально было полноценным само по себе. Лето, любовь, красота, считая одинаковые, что в Каннах, что в Коннектикуте. Годами Дэвид был старше Алабамы. Он не испытывал настоящей радости после своего первого успеха.